Глава сороковая Из-за того, что все так быстро развалилось и не осталось никого, кто вел бы себя разумно, у меня тоже развелась мания пересчитывать все подряд. Я считал планки жалюзи, я считал ножи и вилки и ложки на кухне, я считал кисточки на покрывале с кровати Авраама Линкольна, Как-то раз я пересчитывал балясиный перил, ползая на четвереньках по лестнице, хотя сила тяжести была ниже средней, как вдруг до меня дошло, что снизу за мной наблюдает какой-то человек. Он был одет в штаны из оленьей кожи, в мокасины и шапку из меха енота, а в руках у него была винтовка. «Боже, правый!» «Президент-нарцисс», — сказал я сам себе. «На этот раз ты окончательно спятил. Это же старина, Дэниел Бун». Потом к этому человеку присоединился второй. Этот был вырежен точь-в-точь точь как стародавние времена, когда еще даже не был президентом Соединенных Штатов, зато уже существовали военно-воздушные силы США — «Постойте, я сам догадаюсь», — сказал я. «У нас то ли День Всех Святых, то ли четвертое июля». Пилота, судя по всему, потрясло до глубины души состояние Белого дома. «Что тут творилось?» — сказал он. «Одно только могу вам сообщить», — сказал я. «Здесь творили историю». «Жуткое дело», — сказал он. «Если вам это кажется жутким», — сказал я, постукивая себя полбукончиками пальцев, «что бы вы сказали, поглядев, что творится здесь?» Ни один из них так и не догадался, что я президент. Вид у меня к тому времени был совсем запущенный. Они не хотели вообще со мной разговаривать. Да и друг с другом, по правде говоря, тоже. Просто они случайно прибыли одновременно, каждый с особо срочным поручением. Они прошлись по комнатам и отыскали моего Санчо Пансу, Карлоса Нарцисс 11 Веловиченцо, который готовил завтрак из морских галет и консервированных копченых устриц, и еще из всякой всячины, которую мы отыскали. Карлос привел их обратно ко мне» и убедил их, что я и есть президент страны, которую мы с полной серьезностью называли самой могущественной державой мира. Этот Карлос был непроходимый дурак. Лесной охотник принес письмо от вдовы из Урбаны, которую несколько лет назад навестили китайцы. Я был тогда слишком занят, чтобы выяснить, зачем эти китайцы туда пожаловали. «Дорогой доктор Свейн», — так начиналось письмо, — «я человек незаметный, учительница музыки, и интересна только тем, что была замужем за великим физиком, родила ему чудесного сына, а после его смерти принимала делегацию чрезвычайно мелких китайцев», один из которых сказал, что его отец был знаком с вами. Его отца звали Фу Манчу. От китайцев я и узнала о потрясающем открытии, которое мой муж, доктор Феликс Бокси-13 фон Петерсвальд, сделал незадолго до своей смерти. Мой сын, кстати, он нарцисс 11, как и вы, и я, Хранили с тех пор это открытие в глубокой тайне, ввиду того, что оно проливает свет на положение человека во Вселенной, и эти сведения несколько обескураживают, мягко говоря. Это относится к истинной природе того, что уготовано всем нам после смерти, а то, что нас ожидает, доктор Свейн, до крайности неприглядно, Я не могу заставить себя говорить, что это небеса, или место, где нам будет воздано по заслугам, или вообще называть это место как-нибудь красиво и прелестно. Я могу назвать его только тем именем, которым под конец стал называть мой муж, да и вы сами станете называть его так, когда узнаете, что это такое. Это название «Индюшиная ферма». Короче говоря, доктор Свен, мой муж открыл способ общаться с мертвыми населяющими так называемую индюшиную ферму. Он никогда не объяснял свои приемы ни мне, ни нашему сыну, никому на свете. Однако китайцы, у которых шпионы повсюду, как-то до этого дознались. Они приехали почитать его записи, и познакомиться с остатками его аппаратуры. Когда китайцы во всем этом разобрались, они были настолько любезны, что объяснили мне и моему сыну, как мы можем сами, если захотим, повторить этот мрачный фокус. Их самих открытие разочаровало. Для них оно было в новинку, как они выразились, но может представлять интерес только для тех, кто имеет отношение к так называемой западной цивилизации. Уж не знаю, что они хотели сказать. Я доверяю это письмо другу, который надеется найти большое поселение своих искусственных родственников изумрудов в Мэриленде, а это очень близко от вас. Я обращаюсь к вам, доктор Свен, а не мистер Президент ведь это письмо не имеет никакого отношения к государственным интересам. Это в высшей степени личное письмо, и я пишу вам, чтобы сообщить, что мы много раз говорили с вашей покойной сестрой, Элизой, при помощи аппарата моего мужа. Она говорит, что вы должны приехать сюда по делу чрезвычайной важности – чтобы она могла поговорить непосредственно с вами. Мы ожидаем вашего приезда с нетерпением. Прошу вас, не обижайтесь на моего сына, а вашего брата, Дэвида Нарцис 11 фон Петерсвальда, за то, что он ведет себя не совсем прилично. Он не может удержаться от неприличных слов и непристойных телодвижений даже в самое неподходящее время». Он страдает туретовой болезнью. Преданная вам и готовая к услугам Вильма Кипарис, 17 фон Петерсвальд. «Хей, хо!»